Глава 12. Тихий вечер у Лапшовых. Чумазые измочаленные ползунки в полуобмраке лежали наверху корзины с грязным бельём. Они были старые, но к счастью, крепкие штанишки. Когда-то они бережно грели попку Лапшовского первенца Ивана, затем любимицы Даши. Какое это было счастливое и безопасное время. Они, ползунки, 100 раз пожелали, чтобы пытались влезнуть от стирки, которая, несмотря на кипение, казалась теперь самым безопасным и даже приятным мероприятием. Они соскучились по детскому мылу, по Максимке и мечтали только об одном: никогда, никогда не попадать в коробку с игрушками. Но у бабушки были на этот вечер другие планы, и она не спешила в ванную. "Мам", спросил Иван. "Скажи, а вот из-за чего может возникнуть неадекватное поведение?" "У него болит живот, но всё, Ванечка, пройдёт", пропела мама в такт тренька над молявкой по гремушке. С малышами так всегда, это Вани не беда. и добавила прозой. Папа, современное лекарство обещал купить, очень хорошее от колик. Когда ты был маленький, у тебя тоже животик болел, и ты в штанишки какал, просветило старшего брата Дарёнка, целуя пальчики на ножках кряхтящего Максимки. Да я не про Максимку, я вообще. Вот, например, если кто-то бежит куда-то, сломя голову, уточнил Иван. Мама обняла старшего сына, прижала щекой к макушке. Рыжик мой, на следующее лето снимим дачу или хочешь в спортивный лагерь? Только потерпи годик, не убегай, попросила она сына. Мы очень удачно переехали, но доплатить пришлось больше, чем планировали. Да я не о том, вздохнул Иван, слегка досадуя на мамино непонимание. Кошмар. Всё время старается бежать за той тёткой, которая теперь в нашей квартире живёт. Как увидит её, так высунет язык и ломится. На него это не похоже. За Матильдой мама передала Ивану Максимку и пошла за чистыми ползунками. Наверное, от неё пахнет как-нибудь особо. У неё травм много, крикнула Анаис из соседней комнаты. Малявка хитро улыбнулся и описал старшего брата так основательно, как будто готовил этот сюрприз с самого утра. Вот, например, продолжила мама, вернувшись. Дождевые черви сами ползут в рот кроту. Их манит запах мускуса, который издаёт крот. Может, кошмар тоже чует что-то, что мы не чуем. Говорят, собаки и кошки видят всякие паранормальные явления. Может, они и призраков видят? Думаешь, привидения в самом деле бывают? задал Иван не солидный для своего возраста вопрос. А эта Матильда может быть действительно ведьмой? Я думаю, что на свете много тайн и загадок. Когда мы с папой ещё в институте проходили психологию, нам на лекцию привели гипнотизёра. Тех, кто смотрел ему в глаза, он убедил в существовании маленьких зелёных коров. Некоторые пытались их подоить. Очень было смешно. А если маленькие зелёные коровы могут завестись у кого-то в голове, почему бы не завестись и призраком? Нет, но всё-таки, что ты думаешь про Матильду? настаивал Иван, снимая мокрую футболку. Не думаю, что у неё есть хоть капля необычных способностей. У неё всё в голове перемешано: религии, травники, мифы и легенды. Просто она немного знает психологию, пользуется этим. Люди идут к ней, чтобы услышать одобрение или оправдание своим поступкам. Мне кажется, она не очень честная и очень несчастная. А ещё сегодня эта Матильда у Дарёхи какой-то шарик спрашивала, будто это её шарик, а Даша его кто-то дал, сообщил Иван. Мама посадила Максимку на ковёр и нахмурилась. Ей я дала в третий раз за день, сообщила Даша. Только он мне больше не нужен. Он сломался. Я его опять Фее отдала, пусть исправит. А тётя-мотя шарик забрала и убежала быстро-быстро. Она жадина, ей Феечка ничего не дарит, только крокодила. Иван с мамой навалились над Дашеньку и наконец выяснили историю с Феечкой. Вообще-то Феей у лапшовых работал папа, только это был секрет. Время от времени, совершенно независимо от праздников, феечка подсовывала своему семейству мелкие подарки: то под подушку, то в тумбочке, то в сумке, то в туфле. Лапшовы находили маленькие безделушки и ужасно этому радовались. Иван даже чуть не принялся верить в Деда Мороза, обнаружив в аквариуме среди золотых рыбок черепашку. Бабушке всё больше попадалось какая-нибудь куходно-цветочная утварь, маме книжки. Когда появился новенький ребёночек, феечка особенно принялась баловать Дашеньку всякими мелочами, чтобы девочка не думала, что из-за младенца её забросили и больше не любят. Чаще всего дарёнка находила сюрприз в ящике стола. Видимо, феечка слишком торопилась на работу и не искала новых тайников. Мы же переехали, объяснила Дашенька, развалившись на ковре. А Феечка не знает, она подарки приносит туда, где крокодил. Фея мне шарик принесла. Он блестел внутри, а потом сломался. Ничего не понимаю, нахмурилась мама. Если Дарёнка зайдёт к Матильде в то время, когда там была сажа, взяла этот шарик и засунула в ползунки, то что-то пристало к девочке. Она же его даже домой не забрала. Или? Пока мама размышляла, стало тихо. Мама знала, что когда внезапно наступает тишина от ребёнка, можно ждать чего угодно. Но её подозрения оказались напрасны. Измученная погоней, Дашенька, пристроившись рядом с молявкой, заснула в причудливой позе. Максимка, вцепившись в сестрёнку обеими ручками, тоже мирно сопел, вопреки своему обыкновению. Пришёл с работы папа и прислонился к стене, залюбовался милой картиной. Пока малявка спит, давайте-ка тоже вздремнём, а то у меня уже зелёные коровы в глазах, а помнилась мама. Бабушка, наверное, ой. А где бабушка с кошмаром? Что-то они долго выгуливаются. Мама с Иваном тревожно переглянулись.